В погоне за достижением рукопомощи, за которое давали 2500 опыта и очками доблести, Небор отыскал своего ученика, который с унылым выражением лица сидел в доме гильдии и разглядывал ненавистный ему инвентарь. Роль защитника ему давалась туго, от выражения это было совсем не его. Максимум, кого он мог прикрыть щитом, это себя. На последнем задании он и вовсе умудрился огреть заказчика дубиной по голове. Вот такой вот защитник, после которого нужен лекарь. Как следствие, еще один плохой отзыв — снижение репутации и безработица. «Рассказывай, где ты потерял копье», — обратился к унылому юноше Небор и сел за стол. «Зачем вам? Хотите найти его и продать?» — промямлил Лютер, даже не взглянув на учителя. «Такого, значит, ты обо мне мнения?» Я думал сделать благородный поступок, безвозмездно помочь тебе его вернуть, но раз ты не хочешь...» Небор собирался уйти, но Лютер вцепился в его рукав. «Постойте, вы серьезно сделаете это ради меня?» «Откровенно говоря, я сделаю это ради себя. Мне до 12 уровня пары тысяч опыта не хватает. Но разве причина имеет значение?» «Вот здорово!» — воскликнул Лютер, от чего все обернулись. «Спасибо! Большое вам спасибо! Вы даже представить не можете, как много для меня это значит!» «Да-да, успокойся. Лучше расскажи мне о тварях, которые забрали твое копье. Это были мелкие, мерзкие зеленые гремлины. У них острые когти и зубы, а еще они не носят штанов. А что-то полезное рассказать можешь? Мне без разницы, какого цвета у них радужка глаза и что у них болтается между ног». «Ничего», — прервал его Лютер, — «они бесполые, размножаются с помощью воды. Одна капля на коже, и вместо одного гремлина бегает целый десяток». «То есть их там тьма тьмущая?» «О чем и речь? Я, когда спустился в катакомбы, думал, их там будет штук пять, ну или с дюжину. Но их там в сотни раз больше. Гремлины очень вороваты и народец. По ночам выбирается из катакомбы, давай по мусорным коробкам шарится да грязь людям в окна кидать. А если совсем у них плохое настроение, зазевавшегося путника к себе утащить могут? Ты снова отвлекся. Насколько они сильны? Да не особо. Уровень гремлинов колеблется от третьего до 6, но я повторяю, там их очень-очень много. На всех попросту не хватает энергии. Хм, задумался Небор. Значит, от 3 до 6. Получается, опыта с них мы уже не получим. Если за уровень монстр получает 25 очков здоровья плюс еще столько же изначальных, то у шестого уровня приблизительно 170 очков здоровья. Я их с одного удара убивать буду, но количество — это всегда проблема. Один ты прикрыть мою спину не сможешь, да и в энергии мы ограничены. Есть у меня один план, но на него деньги нужны. На что вам деньги сдались? Подкупить их решили? Так для этого никакого золота не хватит. Хочу прикупить горючие смеси, да раскидать ее по катакомбам. Один пших, и они сгорят, как июльский пух. Горючая смесь огромных денег стоит. Насколько я помню, 250 монет один бочонок, да и мощность у них такая, что мое копье разорвет в щепки. Город может уйти под землю. Об этом вы подумали? Кто из нас учитель, а кто ученик? Конечно, подумал. Смесь нужна для того, чтобы выбраться оттуда живыми. Хватит и одного бочонка. На всякий случай купим два. Чтоб без осечек. Без чего? Волчьи наречия, ты не поймешь. Нибор продолжал пополнять словарь слов, которые нельзя использовать в игре. Такс, теперь нужно решить другую проблему. Нам нужны карта катакомпы небольшой передовой отряд. Но где же его взять? «За спасибо шкурой рисковать никто не станет». «А из-за моего копья так и подавно», — вздохнул Лютер. «Столько лет в этой гильдии, а на меня все смотрят волком, ни на какое задание не берут». «Хватит ныть. Думай, кому выгодно охотиться на гремлинов». «Пешком», — осенила Лютера. «В каждой гильдии есть пешки. Они еще не прошли испытания, но авантюристы уже учат их своему ремеслу». Такие денег не попросят. Им главный опыт, а нам он как раз без надобности. — Все-таки твой котелок способен варить идеи. И где нам взять эти пешки? — Ими руководит и привязывает к авантюристам Флора. — Как я выгляжу? Небор причесал брови пальцем. — Ужасно, — пожал плечами Лютер. — Я все не могу понять, сколько вам лет. Вроде и седины нет, а морщин на лице столько, словно вы лимон жуете. Небор посмотрел на Лютера так, словно готов его убить. «Да, в принципе, видал я мужиков и пострашнее. Взять, к примеру, меня. Я никогда не считал себя красавцем». «Лютер!» «Понял, молчу». Небор встал из-за стола и подошел к Флоре. Женщина встретила его с улыбкой и протянула руку в ожидании, что он ее поцелует, как и в прошлый раз. Мужланов в гильдии хватало а вот обходительных мужчин было раз-два и обчелся, из-за чего количество авантюристов женщин было невелико. Кому хотелось путешествовать с тем, кто ковыряет в носу и рисует струей башни на снегу? «Не подскажете, как зовется этот удивительный цветок, у которого лепестки из черного переходят в на алый Флора улыбнулась. Она сразу поняла, что речь идет о ее волосах. «Вы мне льстите? Дайте угадаю». «Пришли за очередным заданием? Снова не спится?» «Нет, на этот раз по другому вопросу. Подскажите, есть у вас на примете свободные пешки?» «Есть, а вам зачем?» «Да вот собрались с Лютером спуститься в катакомбы и поохотиться на гремлинов, очистить город от вредителей, так сказать. Решил, что детишкам, которые отправятся с нами, опыт будет не лишним». «Достижение рука помощи, предположила Флора. Мало того, что красивое, так еще и проницательное. Так что подсобите. Нужно 3-4 человека, которые могут наносить хоть какой-то урон, ну, чтобы их не съели, пока я моргаю. Думаю, я смогу с этим помочь, но с вас должок. Куплю вам пирожок, в рифму ответил Небор. Слинговыми ягодами, уточнила Флора. Желающих стать авантюристами и поднять уровень хватает! но действительно способных всего ничего. Беру тех, что есть. Скажите, чтобы взяли с собой щиты. Жду их завтра у центрального входа в городские катакомбы. Вы чудо! Небор внимательно изучал карту, чтобы отыскать место, где Лютер обронил копье, и определить, какой из путей к отступлению будет оптимальным. Сам Лютер в это время прислушивался и вглядывался во тьму широкой трубы, которая служила входом в городские катакомбы. Ему было боязно возвращаться туда, но позориться и показывать учителю свой страх он не хотел. «Ну и вонище!» — раздался голос подростка. «И как мы вообще на такое согласились?» — отозвался столь же юный голос. «Шариться по катакомбам не дело для героев». «Да хватит уже ныть!» — перебил их уверенный в себе женский голосок. «Авантюристы, называется». «Думаете, в желудке у дракона или пещере Огров лучше пахнет?» Небор опустил карту и бегло осмотрел тех, с кем ему предстояло отправиться в опасное приключение. Их было четверо. Два рослых молодых парня 16 лет, воинственная девушка двумя годами старше и маленькая девочка. «Прости, а ты что здесь делаешь?» — поинтересовался Небор у ребенка. Одним своим видом девочка вызывала ассоциацию с милым щенком. Большие глаза, широкая улыбка с дыркой межпередних зубов, русые, заплетенные в косички волосы. Одета в серое невзрачное платье, за спиной большой сундук. «Здрасте. Лия уже достигла четвертого уровня», — представилась юная леди. «Тетя Флора сказала, что Лия может пойти с вами, чтобы собирать ушки и коготки гремлинов, ведь вам они без надобности, а ей пригодятся». А еще она сказала, что ее опытом Лию не обделите. Вещь эта полезная, его всегда можно обменять у авантюристов на золотишко». «Стоп. Ты собираешь опыт со слабых монстров, а потом продаешь его авантюристам?» Удивился такой схеме Небор. «А так можно было?» «Да. А чего тут такого?» — развела руками Лия. «С четвертым уровнем много не накопишь, но на ночлег в таверне хватает». «А ты не боишься идти с нами?» — спросил ее Лютер. «Внутри очень опасно. Там сотни, а может быть и тысячи монстров. У них страшные глаза и очень острые когти». «Лия боится только двух вещей — остаться без обеда и околеть на улице», — ответила девочка. Для своих лет она имела взрослый нрав. «В нашем городе действует правило. Кто не работает и не ворует, тот не ест. Малышка Лия не хочет закончить жизнь в петле». Вот ей приходится отрезать монстра уши и делать из них ожерелье. Не желаете приобрести? Есть от сглаза, от порчи, приносящие удачу, отгоняющие духов. Есть еще ожерелье, повышающее мужскую силу. Не знаю, что именно она делает, но спросом пользуется. Как мило, — скривился Лютер, когда заметил на шее девочки сухие уши, нанизанные на веревку. Мысленно утвердив кандидатуру смелой Ли, Небор начал изучать остальных пешек. Два парня шестого уровня и девушка седьмого. Парней звали Андриан и Ацель, а девушку Меттина. Все, как и просил Небор, были вооружены щитами. «Вы всего одиннадцатого уровня», — рассматривал Небора Андриан. «А какие у вас навыки? Вы точно сможете нас защитить? Я слышал, в катакомбах развелось этих тварей, видимо-невидимо. Скоро из туалетных дыр полезут». «А я слышал», — подхватил Ацель, — «они целый отряд гвардейцев к себе утащили. Никто не выжил». «Нет у меня навыков», — честно ответил Небор. «Но не переживайте. О вас позаботиться сил хватит. Вы, главное, держитесь позади и не давайте проскочить тем, кто будет нас преследовать. Чем быстрее будем идти вперед, тем больше шансов выжить. Поэтому вместо того, чтобы махать мечами и дубинами, собирайте опыт с гремлинов, которых мы убьем. «Постойте, постойте!» Словно петух закудахтал Андриан. «У вас нет навыков?» «Нет, уж извините, с вами я никуда не пойду. А с ним тем более!» Андриан бросил косой взгляд на Лютера. «Это же он два дня назад оглушил заказчика дубиной вместо того, чтобы защитить его. Опыт – дела нужное, даже очень, но жизнь дороже». «Вы чего, болтусы, раскудахтались?» толкнула их Меттина. Девушка была у них за старшего. Не видите? Перед вами Небор. Он хоть в гильдии новенький, но уже проявил себя. В дуэли заставил Громилу Филиппа возвать к небесам. А тот на секунду 19 уровня, Сам Кристофер Олдрок даровал ему гильдейскую накидку и кольцо на урон. С таким, как он, можно хоть на. Спасибо за поддержку, перебил ее Небор. Но у нас нет времени стоять здесь обсуждать, кто на что способен. Каждая потраченная в пустую минута. Это незаработанные опыты золота. Держите щиты наготове и не отставайте. «Много ли толку от этих щитов?» Вновь открыл рот Андриан. «Сил-то у нас немного. Максимум, что можем использовать, это щиты второго уровня». «Самый сильный из гремлинов может нанести 30 урона, из которых 20 поглотит твой щит. Поэтому, если будешь бежать и не трепаться, сможешь выжить и получить обещанную награду». В противном случае я сам тебя пырну и воспользуюсь твоим телом, чтобы отвлечь монстров. Еще вопросы есть? Нет никаких. Мотылял головой испуганный подросток. Здорово, вы их припугнули, шепнул Небор Лютер. Я и сам слегка испугался. Тебя это тоже касается, процедил Небор, желая поскорее покончить с этим заданием. Вперед! По лабиринтам городских катакомб эхом проносились торопливые шаги авантюристов, лязги, глухие удары и мерзкое хихиканье зеленых монстров, что их преследовали. Освещая пространство факелами, юные авантюристы щитами сдерживали натиск гремлинов, в то время как Небор и Лютер расчищали путь. Взмахом меча Небор поразил сразу семь целей, алая кровь брызгами украсила шершавую стену. Лютер ногой оттолкнул монстра и в несколько ударов разбил ему голову железной дубиной. Урона не хватало, чтобы убить монстра с одного удара, поэтому основную работу приходилось выполнять Небору, но и ему с ограниченной энергией было нелегко. «Лютер, ты уверен, что потерял копье здесь?» пытался перекричать мелких монстров Небор. «Вернуться назад мы уже не сможем!» Монстры бились об щиты с такой интенсивностью, что, казалось, идет проливной дождь. Иной раз их цепкие лапы пробивались через защиту, оставляя на руках и ногах подростков глубокие царапины. Юные авантюристы были так заняты живыми гремлинами, что у них не оставалось времени собирать опыт с мёртвых. Что касается маленькой Ильи, она, наоборот, игнорировала происходящее. Держась между Небором и подростками, она с улыбкой на лице собирала опыт и ловкими движениями ножа срезала уши, которые укладывала в большой сундук за спиной. «Не могу сказать, наверняка!» отозвался Лютер в попытке сбросить монстра, который вцепился в железную дубину зубами. «Я быстро убегал!» Группа свернула направо и попала в большой подземный зал, где пол украшали человеческие кости, а потолком служили толстые решетки, через которые пробивался тусклый свет. Здесь мелким монстрам было где развернуться, они хлынули волной из прохода и стали обходить группу с разных сторон. Гремлины, которые отдыхали в этом зале, стали приветствовать гостей, бросая в них камни и различные украденные предметы, вроде половника или табурета. Среди зеленых монстров был один похожий на рыцаря, вот только латы ему заменяли привязанные к груди и спине тарелки. Вместо шлема ночной горшок, вместо плаща рваная ткань. Зато копье самое настоящее, наконечник которого отдавал слабым синим свечением. «Мое копье!» — воскликнул Лютер и через толпу гремлинов бросился к низкорослому подобию рыцаря. Гремлин не растерялся, воспользовался копьем как шестом на Олимпиаде и перемахнул через Златовласова юношу. Мало того, он умудрился ткнуть наконечником ему в зад. «Их слишком много!» — стали кричать пешки. «Нам не выбраться отсюда живыми!» Небор в один удар снес голову гремлина в доспехах и ловким движением ноги вернул копье лютору. «Пора!» — выкрикнул он и залпом осушил флакон с заранее приобретенным зельем энергии. С бонусом в виде 25 единиц энергии Небор получил возможность наносить три удара подряд. За одну серию атак он убивал около 30 монстров. Вооруженный копьем Лютер поспешил убрать щит в инвентарь и тоже выпить зелье. Началось побоище. Вжавшиеся друг к другу спинами пешки еще не успели попрощаться с жизнью, Как Неборы Лютер тайфуном проредили многочисленные ряды врага. Наставления Небора пошли златовласому юноши на пользу. Он стал двигаться совсем по-другому, отчего получал меньше урона и убивал гремлинов одним ударом. Всего пара минут и пол был устелен ковром из зеленых порубанных тушек, чему очень обрадовалась малышка Лия. В проходах, которые вели в этот зал, замелькали тени, донесся звонки и смех и скрежет когтей. Новая свора гремлинов была совсем близко. «Собирайте опыт и уходим!» – скомандовал Небор и бросил пропитанный кровью гремлинов и своим запахом плащ в глубокую яму. «Щиты бросайте в яму! Сейчас главное бежать вперед и как можно скорее!» Авантюристы выбежали из зала, преодолели четыре сотни метров и попали в длинный коридор, посреди которого стояло несколько деревянных бочек. Небор тут же принялся выбивать из них пробки. Гремлины были уже совсем близко. Подобно зеленой массе, они заполняли пространство и прыгали авантюристом на спины. Небор рассек несколько монстров, на бегу отобрал факел у подростка и метнул его в красную жидкость, которая ручьем покидала бочку. Благодаря эффекту зелья, которое еще не успело рассеяться, Небор и Лютер покинули катакомбы первыми. Прозвучал взрыв. Учитель и ученик бросились в разные стороны и вжались в стены. Поток зеленых ошметков выбросил пешек наружу. «Чтобы я да еще раз согласился куда-то пойти с Небором!» кричал Андриан, вытряхивая из-за шиворота глазное яблоко гремлина. «Да не в жизнь!» Все пешки были целы, хоть и утопали в крови и внутренностях гремлинов. Беднягу Митину и вовсе стошнило, когда она вытащила из волос оторванный палец монстра. «Да они безумцы! Полоумные кретины!» кричал Ацель. У меня здоровье едва не опустилось до пяти процентов, а если бы мы погибли. Тут вы правы, поддержала, поднимаясь на ноги Миттина. Я буду жаловаться на Небора мастеру. Такому безответственному и безумному авантюристу не место в нашей гильдии, да и в городе тоже. Пока подростки бронили Неборы и безуспешно пытались очистить одежду от внутренностей, малышка Лия собирала опыт и уши монстров. Эй, мелочь! крикнул вдогонку пешком Лютер. «Поуважительнее! Только благодаря учителю вы выбрались из катакомб живыми, так еще и подняли несколько уровней. Так что скажите спасибо!» «Да пошел ты!» крикнул ему издалека Ацель. «Не сегодня, так завтра ты станешь жертвой идей своего учителя. И знаешь что? Никто не станет тосковать по сыну барона!» Получено достижение рука помощи. Награда 2500 опыта. Получен 12 уровень. Получен предмет, осколок души 1Х. Высветились подряд сообщения у Небора. Он проверил инвентарь. Данный подвиг также принес ему 10 очков доблести. Казалось бы, немало, но для призыва ангела не хватало еще 2300. «Куда пойдем теперь?» Малышка Лия добрыми глазами посмотрела на Небора. У ли еще осталось место в сундуке. Не может быть не поверил ей Небор. Ты собрала сотню, а может и две сотни ушей. 219 уточнила лия. по 20 штук в одной ячейке так что у меня еще девять свободных. А чему вы удивляетесь? лия маленькая девочка, которая не может охотиться на монстров. вот ей приходится жить собирательством. Пришлось накопить немалую сумму чтобы сделать переносной сундук. Так куда отправимся теперь? «На сегодня мы закончили, ответил Небор. Хорошо, тогда я откланяюсь. Нужно успеть сделать ожерелье до того момента, как уши усохнут, сказала Лия и в припрыжку отправилась в город. Кажется, я нашел еще одного члена группы для похода в излом времени, подумал Небор, глядя вслед сундуку на маленьких ножках.